они вышли париж был восхитителен до да слез в горле своей ранней весенней голубизной и улицы были все те же прежние и те же были на них безстро тот же ресторан шлюп куда они обычно ходили всей братья отмечать какое-нибудь событие и тот же бар куда жиль бегал тайком звонить по телефону марии в те времена когда любил ее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 «А что, если поехать куда-нибудь?» — сказал Жан. «Взять недели на две командировку для репортажа». «Неохота», — ответил Жиль. «Как подумаю о самолетах, о расписаниях, о незнакомых гостиницах, о людях, у которых надо брать интервью. Нет, я не в силах. Да еще с чемоданом возиться. Ох, нет!» Жан искоса поглядел на него,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 и, не попрощавшись, быстро зашагал по набережной.